Историка, литературная справка. На д р о м а н о м гении Теодор Драйзер начал работать во второй половине 1910 г о и закончил его к августу 1911 -го года. Некоторые издатели и критики, прочитавшие роман в рукописи, отозвались о нем весьма нелестно, считая, что история Юджина Витлы не может захватить читателя. и не заслуживает того, чтобы быть н а п е ч а т а н н ы й Нежелание издателей выпустить роман свет заставило писателя на время отложить его. Он возвращается к нему только в 1913 тысяча девятьсот тринадцатом году и фактически переписывает заново. В основу гения положены факты и ж и з н и хорошо знакомого писателю художника Эверетта Шинна из группы Восьмерка. В романе Драйзер широко использовал свое знание трудностей, с которыми с т а л к и в а л и с ь США, многие люди интеллектуального труда, литераторы, художники, артисты. Собственный опыт позволил писателю создать правдивое, глубоко эмоциональное произведение. Мне больше всего нравится Гений, говорил он. Я вложил в него большую часть самого себя. Опубликованный в октябре 1915 года роман был встречен американской критикой в штыки. Писателя называли хроникером вульгарных американцев, обвиняли в том, что в качестве героя книги он избрал ненормального человека и написал о нем ненормально длинный роман. Журнал Нэшн договорился даже до того. Что будто бы само происхождение писателя не дает ему возможности создать крупные интеллектуальные ценности. Нападки м р а к о б е с о в не очень-то беспокоили писателя. Однако дело приняло неожиданный оборот. Нью-йоркское общество борьбы с пороком обнаружило в романе 17 б о г о х у л ь н ы х и 75 непристойных мест. и потребовала от издателя изъять книгу из продажи. руководствуясь сугубо коммерческими соображениями и стараясь избежать дорогостоящего судебного процесса, издатель выполнил это требование. Драйзер, не без оснований опасавшийся за целость печатных форм, тайком вывез их из типографии в соседний штат. Нью-Джерси, который находился за пределами действия Нью-Йоркского общества борьбы с пороком, являясь п о л у официальной организацией, на которую власти штата Нью-Йорк возложили проведение в жизнь законов, направленных против непристойности, общество это пользовалось большими правами. Как отмечают американские исследователи, тень его постоянно угрожающая. нависала над столом каждого нью-йоркского редактора. В этих условиях многие американские писатели увидели в действиях нью-йоркского общества борьбы с пороком не столько стремление запретить книгу Драйзера, сколько попытку нанести удар по свободе печати вообще. В защиту Драйзера высказались около 500 американских писателей, в том числе Джек Лондон. Роберт Фрост, Синклер, Льюис, Джон Рид поддержал его и такой известный европейский писатель, как Герберт Уэлс. Однако эта поддержка не дала никаких практических результатов. Роман оказался под запретом, и писателю удалось добиться его нового издания только через восемь лет, в 1923 году. Некоторые американские исследователи Объясняют резкие нападки критики на Драйзера после выхода гения тем, что его автор самим содержанием и стилем своих произведений бросил смелый вызов сторонникам так называемой традиции жеманности в американской литературе. Взгляды сторонников этой традиции отчетливо были выражены в статье профессора Иллинойского университета С. Шермана. Вавровский натурализм господина Драйзера опубликованный в декабре 1915 девятьсот пятнадцатого года в журнале Nation. Автор Стасия Безобинников утверждал, что он не находит никакой моральной ценности или запоминающейся красоты в романах Драйзера, что они всего лишь примеры грубые и наивно упрощенные. на трулистической философии и якобы показывают жизнь, основываясь не на законах человеческих отношений, а на законах поведения животных. Возражая автору статьи в Нэшн, известный американский критик Рэндольф Борн писал, что Драйзер является очень человечным критиком, очень обычной человеческой жизни. романтически чувствительным и поэтически реалистическим, с художественным видением и прочным теплым чувством к американской жизни. Гений отнюдь не представляет собой средоточие порнографических ужасов, каким его считают общества борьбы с пороком, а есть история ищущего художника. Герои Драйзера п о д ч е р к и в а л Борн, это желание, которое по-разному в каждом из нас колотится в железные стены жизни. Именно реалистическое изображение американской действительности, показ того тяжелого положения, в котором оказывается в Америке к а у п е р в у д о в даровитый художник, вызывали бешенство реакционеров всячески травивших писателя. Своим романом а д о р Драйзер развенчал миф о так называемой свободе творчества в буржуазном обществе. Роман Гени — это основанное на личном опыте свидетельство писателя о том, что ждет человека искусства в Америке, в которой, по словам Ванвик Брукса, буквально все тенденции общественной жизни вступили в заговор с целью связать по рукам и ногам. Таланты страны. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Алексей Ковалев.